Глава седьмая Я был поражен. Что за абсурд! Сижу в кафе посреди ночи в каком-то невообразимом захолустье и слушаю речи про вопросы, послания, размещенные на обложке меню, призванной помочь посетителям справиться с изменением их миров. Нетипичный старт для отпуска. Но мне и в голову не могло прийти, что это было лишь началом сюрпризов который заготовил этот вечер. Кейси посмотрела на меня. Видите ли, Джон, как только человек по-настоящему задается тем вопросом, который вы увидели, поиски ответа становятся частью его бытия. Вы обнаружите, что по утрам просыпаетесь с этим вопросом, а в течение дня он постоянно мелькает в вашем сознании. Хотя вы, возможно, этого и не вспомните, вы будете думать о нем и во сне. Это немного похоже на врата. Как только вы их открываете, они вас манят. И эти врата, однажды открытые, очень трудно закрыть. И тут я начал понимать, что вопрос «почему вы здесь?» действительно имеет гораздо более глубокий смысл, чем я думал, когда впервые прочел его. Судя по тому, что говорила Кейси, этот вопрос был совсем не о том, почему кто-то оказался в кафе. «Верно», — подтвердила Кейси, прерывая поток моих мыслей. «Речь не о кафе. Речь о том, почему человек существует в принципе». Я отодвинулся к спинке диванчика и огляделся совершенно ошеломленный. «Да что же это за место такое?» И попытался собраться с мыслями. «Послушайте, Кейси, я просто зашел сюда, чтобы поесть. Все то, о чем вы говорите, звучит весьма зловеще». Я имею в виду, если то, что вы только что сказали о вратах и мыслях, которые будут мелькать в голове изо дня в день, — это правда, то я не понимаю, зачем вообще кому-то задаваться этим вопросом. Я вот никогда его себе не задавал, и я в полном порядке. Кейси положила меню на стол. «Да?» — спросила она. «Вы действительно в порядке?» Она произнесла это в порядке с дружелюбной насмешкой, словно подбивая меня дать определение этому выражению. «У многих все в порядке, Джон. Но некоторые стремятся к чему-то более удовлетворительному, чем в порядке, к чему-то большему. И тогда они приходят в кафе «Почему?», — саркастически уточнил я. «Некоторые — да», — проговорила она мягким, спокойным тоном. «Вы здесь поэтому?» Я был захвачен врасплох. Я не знал, как ответить на ее вопрос. Я не вполне понимал, что я здесь делаю. Я даже не был уверен, что понимаю, что это за место. Если быть абсолютно честным с самим собой, я должен признать, что не один год гадал, неужели в жизни нет ничего, кроме того, о чем я уже знаю. И дело не в том, что моя жизнь была плоха. Конечно, она меня временами расстраивала, в особенности в последнее время, но у меня была достойная работа и хорошие друзья. Жизнь была в порядке, можно сказать, даже хороша, И все же где-то на заднем плане моих мыслей маячило это ощущение, которое я не вполне мог объяснить. «Это ощущение и есть то, что вдохновляет людей задаваться вопросом, который вам удалось увидеть», — пояснила Кейси. Я был шокирован. Мало того, что она, кажется, снова читала мои мысли, хотя уже одно это приводило меня в крайнее замешательство, я был шокирован осознанием того, что Кейси, возможно, права. Я сделал долгий, медленный вдох. Мне показалось, что я снова стою на краю утеса и что я сделал полшага вперед. «Кейси, вы можете рассказать мне подробнее об этом вопросе?» Она кивнула. «Как я уже сказала, задаваясь им, открываешь своего рода врата. Разум человека, его душа, или как вы себе это представляете, сама захочет искать ответ. Этот вопрос будет на переднем плане существования человека, пока он не прояснит его для себя. То есть вы хотите сказать, как только человек спросил себя, почему я здесь, он уже не сможет игнорировать этот вопрос, уточнил я. Нет, дело не в том, что не сможет. Некоторые люди, бросив на этот вопрос беглый взгляд, возможно, даже увидят его, но потом забывают о нем. Однако тем, кто задается этим вопросом и кто хочет узнать ответ, Игнорировать его становится очень трудно. Хорошо, предположим, кто-то этим вопросом задается и даже найдет ответ, и что тогда? Но это одновременно и хорошая новость, и трудная задача, ответила Кейси и улыбнулась. Спрашивая себя, почему я здесь, человек испытывает желание найти ответ. И как только он находит ответ, возникает другая, столь же мощная сила. Видите ли, когда человек поймет, почему он здесь, почему он существует, он найдет причину жить, и ему захочется реализовать эту причину. Это все равно, как знать, в каком месте на карте нарисован крестик над кладом. Когда ты видишь крестик, становится труднее игнорировать клад, труднее не отправиться за ним, так и в этом случае. Как только человек понимает, почему он здесь или так, для чего он здесь, Ему эмоционально и даже физически будет трудно не реализовать причину. Я откинулся на спинку сиденья, стараясь переварить все то, что объясняла Кейси. «Ну, на самом деле это может все усугубить», — наконец отозвался я. «Как я уже говорил, возможно, лучше никогда не задаваться этим вопросом. Не задаваться и продолжать жить так, как раньше, то есть не выпускать джина из бутылки». Кейси посмотрела на меня. «Некоторые так и делают». Это то, что каждый человек, встав перед выбором, должен определить для себя сам. Я подумал, что мне следует что-то сказать или сделать, но я не знал, что. Вспомнив, как я обрадовался, завидев вдали свет после блужданий по дорогам, я нервно рассмеялся. Теперь я уже не знал, что и думать. «Серьезная такая конфронтация», — заметил я. «Надеюсь, все же не конфронтация. Скорее, воздействие», — поправил меня Кейси. Вам ничего не могут навязать или приказать. Если вы в любой момент решите уйти, выбор будет за вами». Она встала. «Пойду-ка посмотрю, как там поживает ваш завтрак». Я напрочь забыл о заказанной еде. Теперь, когда Кейси напомнила мне о ней, я постепенно стал возвращаться к осознанию, что по-прежнему нахожусь в кафе и по-прежнему умираю с голоду.